В книге пророка Исаии, в 30 главе, в 21 стихе мы читаем такие интересные слова. «Уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя. Вот путь, идите по нему». Жалкое зрелище представляет собой заблудившийся грешник, которого Бог призывает к покаянию. Но он слышит этот призыв позади себя. Значит, грешник стал спиной к Богу и отвернулся от своего Спасителя. Они обратили ко мне спину, а не лицо. От имени Господа обращался к своему народу пророк Иеремия, а во время бедствия своего будут говорить «Встань и спаси нас». Книга пророка Иеремии, 2 глава, 27 стих. Грешник пренебрег творцом, своевольно ушел от Бога, стал спиной к Евангелию благодати, к жизни вечной. Он обратился спиной к спасению, к жертвенной крови Христа. Грешник в безумии отвернулся от солнца правды и сознательно погрузился в кромешную тьму. Однако Бог не оскорбился таким пренебрежительным поведением. Его любовь к гордым грешникам не охладела. Он следует сзади и неутомимо продолжает увещевать. Вы избрали неверный путь, он приведет в погибель. Прислушайтесь к увещаниям и пока не поздно возвратитесь к Богу. Какое дивное милосердие Божье. Человек отвернулся, а Бог нет. Он продолжает любить строптивых грешников. Когда человек поворачивается спиной к Богу, он не останется на мертвой точке, но по инерции непременно начнет удаляться от солнца правды. Ему, как некогда блудному сыну, станет тесно жить под одной крышей с любящим отцом. Он думает, чем шире окажется пространство, отделяющее его от Отца, тем лучше он будет чувствовать себя. Удаляющиеся от Бога нередко приходят к духовному отупению и пребывают в страшном покое смерти. Обольщенные сатаной такие люди не в состоянии трезво мыслить о том, что неизбежно приближаются к гибели. «Непостижима и неподражаема любовь Господа». Именно таких, беспечных, введенных в заблуждение грешников, Он продолжает призывать. «Возвратитесь! Возвратитесь! Зачем вам умирать? Вот путь! Идите по нему!» Господь повелел пророку Иеремии вострубить в Поднебесной, что Он зовет к Себе всех грешников. «Иди, и провозгласи слова сии к северу и скажи, возвратись!» «Я не изолью на вас гнева моего, ибо я милостив», — говорит Господь, — «признай только вину твою, возвратитесь, мятежные дети, я исцелю вашу непокорность», — говорится в 3 главе книги пророка Иеремии. Какой всепрощающий нежный зов Божьей благодати! Слово, сказанное позади, удаляющегося от Бога грешника, раздается даже тогда, когда грешник меньше всего ожидает его услышать. Человек, погрузившийся в постыдные мирские развлечения, услышал голос Божий, говорящий через его совесть. «В каком позорном месте ты находишься? После этого безумного веселья будет суд, и кто оправдает тебя? Ты сам себя губишь». Молодой человек опрометью выбежал оттуда, словно спасаясь от огня. Вернувшись домой, он пал на колени, как научила его мать, и, заливаясь слезами, каялся перед Богом. И был спасен. Вот путь, идите по нему. Это слово Господа свидетельствует о том, что есть единственный путь к спасению. Двух путей к спасению не существует. Христос сказал «Я есмь путь и истина, и жизнь» Евангелие от Анна, 14 глава 6 стих. «Нет другого имени под небом, данного человеком, которым бы надлежало нам спастись», читаем мы в 4 главе книги «Деяний апостолов». «Уши твои будут слышать слово», — от имени Господа провозгласил пророк Исаия. О чем это говорит? О том, что человек обычно знает, что Бог неоднократно зовет его к покаянию. Сегодня, когда вы слышите эти слова, Бог в который уже раз свидетельствует вам, что настало время сказать ему «да». Если вы упустите этот момент, то можете больше никогда не услышать его благодатного зова. Боже, я нуждаюсь во Христе Спасителе и не могу продолжать жизнь так, как я жил до тех пор. И не могу продолжать жить так, как жил до сих пор. Спаси меня, или я умру. Я слышал Твой зов, увы, позади себя, потому что удалился от Тебя и обратился лицом ко греху, который губит меня. Влеки меня, Боже, до тех пор, пока не расторгнешь оковы греха. Выведи меня из мученного на свободу. Дорогой слушатель, не ваши ли это души вопль. Взгляните на себя, не черны ли и не запятнаны ли одежды ваши грехом. Но Бог готов и желает принять вас такими, как вы есть. Кровь Иисуса Христа сильна омыть вас от всякого беззакония и облечь в белоснежный весон праведности Христовой. Не медлите, встаньте на путь ведущий к спасению и идите по нему. Он ведет в жизнь вечную. Господь, дай мне с тобой быть рядом, удержи меня сильней, другою мощной, приведи нас тропой, В Твои дворцы, Сиона, И сохрани нас от зла. to no. do Праву я престой, всем сердце ми душой, всем сердце ми душой, Ты мой царь и мой Господь. Спас от вечной гибели, ты нас спас от вечной гибели, ты нас спас от вечной гибели, И я правда, хочу всем сердцем тебя любить, хочу всем сердцем тебе служить, тебе все придать. All